Голова 10. Объект-пещера. В полупустом салоне военного аэробуса где мог свободно разместиться целый батальон, горели лишь небольшие лампочки, скудно освещавшие несколько десятков пассажиров, дремлющих или негромко беседующих под шум моторов. За большими круглыми иллюминаторами клубилась ночная тьма. Летели уже не первый час. Кирюс сидел на широкой металлической лавке, напрасно пытаясь уснуть. Его не смущал шум моторов и тихие голоса в салоне. Просто за все эти сумасшедшие месяцы он так и не научился засыпать по желанию. Давала знать о себе давняя, еще детская привычка к распорядку дня, казавшаяся теперь чем-то смешным и нелепым. Мик был счастливее. Сразу уснул, пристроив автомат между колен. Чуть дальше сидел молчаливый Ухтомский. Виктор не спал, но время от времени закрывал глаза, о чем-то глубоко задумавшись. Справа от Николая клевал носом рыжий серж. Дхар держал автомат на коленях, то и дело посматривая по сторонам, словно доверенному его заботам Лунину опасность могла угрожать даже здесь. Все это, и вооруженные люди вокруг, и жесткие скамейки, и полная неизвестность впереди, казалось Килюсу хорошо знакомым. Белый дом, далекий наивный август 91-го. Николаю позвонили в тот же вечер, когда вернулась Ольга. Они только проводили Валерия и, удобно устроившись на старой лунинской кухне, слушали шипение закипающего чайника. Лунин не успел ничего рассказать, ни о чем спросить. В кабинете зазвонил телефон, и Келюз все понял. Ольга тоже догадалась сразу, поскольку, не дожидаясь объяснений, спросила, что из вещей положить Николаю в старый рюкзак. Но даже этого делать не пришлось. Там, куда направлялся Лунин, не требовалось туристского снаряжения. Машина должна была прибыть через четверть часа. Филюс накинул куртку, сунул в карман две последние пачки прима и отдал Ольге остаток своих денег. Внезапно подумалось, что если не суждено будет вернуться, он так и не узнает, как провела эти месяцы девушка, что видела она за призрачными стенами Чабан Кермена. Они расстались в коридоре. Волосы Ольги были влажными после душа, и Лунин боялся, что она простудится. Буду через несколько дней, бодро пообещал, уже держась за дверную ручку. Ну, в крайнем случае, через неделю. В общем, ничего опасного, бином. Но если чего, Ольга, звоните литки. Куля, вы так и будете звать меня полным именем? Внезапно спросила девушка, и голос ее чуть заметно дрогнул. Вопрос сложный. Николай изобразил на лице тяжелую думу. «Вот если бы вы согласились...» «Стать вашей вдовой?» «Я не хочу быть вашей вдовой, Николай!» Голос ее прозвучал неожиданно сухо. Кирюс сообразил, что спорол очередную глупость, коротко кивнул и открыл дверь. Его привезли на какой-то объект, куда пришлось проникать через три кордона охраны. Лунин спустился по длинной винтовой лестнице и очутился в подземном бункере, сразу же наполнившем ему помещение под костелом святого Варфоломия. Его встретили Алексей и еще несколько офицеров. Полковника Глебова он узнал сразу. Их пути в очередной раз пересеклись. Николай думал, что они отправятся в путь немедленно, но вскоре понял, что придется ждать. Крым был уже за границей. Этим летом Келюс ощутил за границу, только разменивая свои деревянные на с столь же деревянные купоны. Но теперь даже того, чтобы перебросить военный аэробус на один из крымских аэродромов, требовалось разрешение Киева. А такие разрешения после очередного вывиха патриотов, требовавших исконных земель, давались все реже и неохотнее. Куда именно они летят, уже не было тайны. Бородатый доцент рассказал, что филиал находится на территории станции космической связи, рядом с древним Таврским святилищем. Валерий даже презентовал выполненную от руки схему. Станция размещалась у подножия горы, а само святилище – в огромной пещере, уходящей вглубь каменной толщи. Теперь довелось узнать подробности. Еще недавно станция подчинялась президенту, но с недавнего времени там находился представитель Киева, и каждый визит из центра вызывал новые подозрения украинского командования, требовавшего немедленной передачи объекта. На третий день удалось договориться, но расстроенный Алексей сообщил, что на станции они теперь не хозяева. Всякое применение силы на ее территории исключалось. Келюса мало волновали амбиции генералов по обе стороны границы, да и сама станция. Иное дело – таинственный филиал носивший, как выяснилось, официальное название пещеры. Он не считался военным объектом, будучи подотчетен отдела науки ЦК, а теперь после прошлогоднего августа, оставшись как бы бесхозным. В конце концов, удалось уладить и этот вопрос. Украинские представители, ничего толком не знавшие о пещере на склоне горы, согласились на вывоз части научного оборудования в обмен на немедленную передачу станции Киеву. Пока шли переговоры, Клюс с Алексеем изучали карту объекта, однако на ней был обозначен лишь вход в пещеру, защищенный, как сообщил старший лейтенант, особым защитным экраном и хорошо охраняем. Наконец, из столицы была постана в Крым телеграмма, что на станцию отправляется специальный представитель президента с группой технических специалистов. Тех, кто находился на объекте пещера, было приказано в известность об этом не ставить. Это случилось на четвертый день пребывания в бетонном подземелье. Наверх не пускали, запрещалось даже звонить по телефону, и Келюс начал волноваться, что генерал не выполнит обещание послать с ним его товарища. Впрочем, Алексей успокоил. Всех, кого нужно, известят вовремя. Ночью их посадили в машину и повезли на один из военных аэродромов, числившихся за ПВО столицы. Николая провели в небольшой домик возле ледного поля, и тут он впервые за эти дни почувствовал облегчение. Все пятеро его товарищей были здесь, уже переодетые в темно-зеленые комбинезоны. Бородатые тхары сразу же стали похожими на кубинских барбудос. Миг, которым он попался к комбинезон не по росту, казался совсем юным, чуть ли не десятиклассником. И только Ухтомский, как настоящий офицер, был, как всегда, подтянутый и собран. Плотников был невесел. Его вызвали прямо из-за стола. В маленькой комнатке на седьмом этаже старого серого дома справлялись сороковины по ростиславу Вадимовича Говорухи. Старик умер тихо, на исходе августа, и мику даже не пришлось побывать на похоронах. Эта смерть неожиданно расстроила. Может быть, из-за сказанных стариком прощальных слов, а может потому, что ушел последний сверстник Михаила Модестовича Корфа. Дхары держались совершенно невозмутимо. Лишь рыжий серж, то и дело весело скалясь, поглажил обнову. Комбинезон пришелся ему по вкусу. Килюс заметил, что на коленях у лхаста лежит какой-то длинный, замотанный в полотно предмет. Николай вспомнил, что сын Вара – хранитель меча, но тут же усомнился. На военном аэродроме старинный тхарский меч казался вещью исключительно музейной. Ухтомский тоже держался спокойно, но Николай видел, что тот чем-то явно озабочен. Лунину достался такой же комбинезон и офицерская фуражка. Он не стал возражать, решив, однако, что тонкая ткань, не толще спортивного костюма, наверняка обречет его на простуду. Но костюм оказался с электроподогревом от миниатюрной, величиной с батарейки, укрепленной на поясе. Затем ему и остальным выдали уоки-токи, и, наконец, перед самой посадкой в самолет, вручили оружие. В удивлении Николая, Лхаст и Анг не взяли автомат. Только Сеж охотно схватил калаш и уже не расставался с ним. Миг и Ухтомский тоже вооружились. Крюс собрался было взять предложенный ему пистолет, но, подумав, отказался. Огромный транспортный самолет уже стоял у взлетной полосы, возле которой выстроились готовые к погрузке взвод спецназа под командой Глебова. Крюс и его товарищи пристроились сбоку. Из темноты ударил свет мощных фар, и на бетонке показалась знакомая черная машина. Генерал выслушал рапорт Глебова, бросил беглый взгляд на собравшихся и подозвал у него. Николай подумал, что тот собирается что-то сказать, но генерал сунул ему какую-то бумагу и молча пожал руку. Черная машина взревела мотором, и тут же последовала команда на посадку. Лишь в воздухе Николай развернул документ. Первое, что бросилось в глаза, была размашистая подпись президента. Бумага оказалась удостоверением его специального представителя Лунина Николая Андреевича. Клюс решил, что произошла ошибка, но Алексей пояснил, что иного выхода не было. Глебов служил в спецотряде при Белом доме, а фамилия Алексея слишком известна. Лунин, пожал плечами, спрятал бумагу в нагрудный карман рубашки, где лежал скантер. Черный тяжелый кружок, полученный от лаборатории Харьковского технологического. Они должны были сесть на один из крымских аэродромов, где группу ждали вертолеты. Осталось прибыть на станцию и предъявить тем, кто находился на объекте пещера, письменный приказ президента. Этот приказ, который Лунину показали только издали, находился у Алексея. На всякий случай у него же была бумага от главнокомандующего объединенными стратегическими силами. С требовалось взять без боя. В крайнем случае открывать огонь можно только внутри пещеры, чтоб не было слышно на станции. Килюс оглядел салон и, заметив, что Ухтомский по-прежнему не спит, подсел ближе. «Не спится, Виктор?» Николай шепнул тот, наклонившись к самому уху. «Что такое система «Ураган»?» «Понятия не имею», — честно ответил Лунин. «Я ведь, дорогой князь Штафирка». «Интеллигент в шляпе». «А я, увы, военный. Но здесь мне не доверят даже взвод». «Да какой там взвод? Я и танк-то водить толком не научился». «А зачем вам танк?» — поразился Килюс. «Не навоевались?» «Но я ведь больше ничего не умею», — сокрушенно вздохнул в Томске. «Что ж мне, вечно у господина Плотникова на шее сидеть?» «А мы вас редактором устроим в отдел патриотической литературы Бино». Будете книжки про Дмитрия Донского править?» «Лучше в исторический музей», — грустно улыбнулся Виктор, — «экспонатом. Чучело белого офицера в полный рост». «Эти тхары чудные ребята, но чем я им помогу?» «Как Семен Бекбулатович на троне сидеть стану?» «Конференции, пресса, господи помилуй». «Научитесь, бином. а «Ах!» — безнадежно вздохнул их Томский. «Вы знаете, Николай, два дня назад я...» Я сделал предложение Лидии. Она... Она сказала, что не может дать сейчас ответ, но я все понял. Лунин не без труда сглотнул, а затем с не меньшим усилием удержался от комментариев. Против и художницы он ничего не имел, но рассудил, что Виктору изрядно повезет, ежели ответ так и не последует. В последнее время Николай сам начал несколько побаиваться экзортированной девицы палящей из пистолета по-македонски. А между прочим, кто-то говорил, что раскисать перед боем не рекомендуется. Вернул он, напоминая Томскому его собственные слова. «Это верно», — безнадежно вздохнул, согласился тот. «Кстати, наш аэроплан, по-моему, снижается». Кирилл прислушался и понял, что Виктор прав. Гул моторов стал сильнее, свет в салоне замигал, пассажиры начали просыпаться. Лунин нащупал бумагу в нагрудном кармане, Решив, что бланк скоро понадобится. Самолет коснулся колесами влажной бетонки, долго катил по полю и, наконец, остановился. Из открытого люка пахнула ночной сырость. В темноте вспыхнули огни фар, и к аэробусу подкатил автомобиль. «Николай, это вас!» — кивнул Алексей. Пунин вздохнул и спустился по трапу. Из машины уже выходили военные. Тускло сверкнуло золотое шитье. К Николаю шагнул молодой генерал с незнакомой эмблемой на фуражке, золотым трезубцем на синем фоне. «Товарищ Лунин?» Генерал приложил руку к козырьку. «Да, так точно!» — растерялся клюс неловко козыря в ответ. «Вот, прошу, товарищ... Извините, пан-генерал...» Он достал удостоверение. Пан-генерал внимательно изучил его и вернул Николаю. «Я генерал-майор Нестеренко. Прилетел из Киева. «Товарищ Лунин, мы так и не поняли, что случилось?» Кажется, с обращением пан Лунин несколько поторопился. «Нам нужно снять со станции некоторые приборы. Я думал, вы в курсе». «Я-то в курсе», вздохнул Нестеренко. «У вас в самолете офицерский взвод и сын. Впрочем, вы тоже в курсе. А если об этом визите узнают в Верховной Раде?» Как прикажете объясняться? Николай лишь развел руками. Нестеренко взглянул на него коризненно и махнул рукой, разрешая высадку. Группа тут же стала спускаться вниз. Глеба встроил людей, чтобы вести нас к стоящим неподалеку вертолет. Мы сделали все, о чем договаривались, но поймите и нас, товарищ Пан Лунин, добавил нестеренко, неожиданно улыбнувшись. Хорошо, бином! решился Кирюс слушать возле станции космической связи находится секретный подземный объект там размещено оружие большой разрушительной силы к счастью не ядерное сейчас его захватила какая-то банда и мы попытаемся их обезвредить вы нам помочь не можете поскольку с этим оружием не знакомы не мешайте нам так так значит из-за этого вас объявляли в розыск николай андреевич Кирилл тут же вспомнил свою фотографию на милицейском стенде. Из-за этого... Нестеренко кивнул, пожал Николай руку и отошел в сторону. Лунин неспеша направился к вертолету. Моторы гутили и потоки воздуха, казалось, вот-вот оторвут человека от земли и покатят по бетонному полю.